Кошмары. Ваши проблемы. Ночные кошмары, страх уснуть, расстройство сна. Причинами кошмаров считаются неосмысленные, непереработанные текущие события, травмирующие переживания, стресс или психические нагрузки. Решение первое. Знакомство с фазой. Кошмарные сны являются частью фазы быстрого сна, но пока мы не осознаем эти сны и не контролируем их, Мы не можем менять ход событий и выступаем в роли наблюдателя. Знакомясь с практикой фазы, мы начинаем понимать, что сон поддается контролю. Одна лишь эта мысль может ослабить ночные кошмары. Сновидение ⁇ это продукт нашего подсознания. Кошмары не исключение. Еще Карл Густав Юнг говорил о том, что посредством сна подсознание общается с нами. Все, что происходит в обычном или кошмарном сне, это все ваше. Понимание того, что ночные кошмары можно контролировать, дает огромные силы для их преодоления. У опытных практиков есть даже техника входа в фазу через страх. Как только практик испытывает на пробуждении страх или ему снится кошмар, он знает, что находится в фазе, и пора идти к своим целям. Решение второе. Практика фазы. Многие люди знакомятся с фазой благодаря кошмарам. Кого-то похищают инопланетяне, Кого-то будет барабашки, кого-то достают сектанты в капюшонах, кого-то преследует девушка из фильма «Звонок». Но со временем практик понимает, что совсем не обязательно ждать кошмара. А находясь в фазе, можно самому создать его. Это дает полную власть над ним, ведь если вы смогли его создать, значит, можете им управлять и можете в любой момент остановить. Пока будете практиковать фазу, со временем, возможно, вам захочется придумывать что-нибудь пожестче, чтобы испытать новые острые ощущения. Практика позволяет смотреть на жизнь и проблемы по-другому. Вы уже не чувствуете безысходность, у вас как будто появляется почва под ногами. Это огромный мир, где все подчиняется вам и только вам. Ваши возможности в фазе безграничны. Ваша чувствительность к нестандартным событиям резко снизится. Как только вы это поймете и хоть раз используете, страх гораздо реже будет вас преследовать. Решение третье — встречная эмуляция. Вы практикуете фазу, но продолжаете сталкиваться с ночными кошмарами? Тогда идите ему навстречу по собственному желанию. Кошмары — это тоже сновидение, но с негативной окраской. А сновидение — Это образы, возникающие в сознании спящего человека. Многие боятся, что кошмары — это проделки сущностей или кого-то из потустороннего мира. Вероятно, вас пугает именно мистическая подоплека. Если воспринимать сон как физиологическое состояние, которое поддается контролю, избавиться от кошмаров будет гораздо легче. Например, вам постоянно снится кошмар, в котором около вас — Стоит монах в черной рясе и что-то бубнит. Вам страшно, вы цепенеете, пытаетесь проснуться во что бы то ни стало, просыпаетесь в поту, включаете свет, чтобы прийти в себя. Снова страх, снова нарушен сон. Как более эффективно можно было справиться с навязчивым кошмаром? Зная о том, что это всего лишь продукт вашего мозга, и понимая, что находитесь в фазе, попытайтесь не сопротивляться. Поговорите с ним или обнимите его. Вы должны знать, что в фазе вам ничего не грозит, и вы всегда можете ее прекратить, сконцентрировавшись на дыхании. Чем больше вы будете сопротивляться страху, тем сильнее он будет вас затягивать. Но все в вашей власти. Вы все контролируете и можете смоделировать любой сюжет и любого персонажа. Вы можете делать с ним все что угодно. Достаточно один раз поменять ход событий, и страх навсегда уйдет. Со временем вы даже с улыбкой будете вспоминать о том кошмаре, который познакомил вас с фазой.